«Кто эта дама, которой все кланяются?» — спросил Мержи с любопытством. «Уже влюбился!» — воскликнул Бевиль. «Впрочем, иначе и быть не может. Гугеноты и Пописты все влюблены в графиню Диану де тюржи. «Это одна из придворных красавиц!» — добавил Жорж. «Одна из самых опасных цирцей для нас, молодых ухаживателей! Но, черт, крепость эту взять не шутка!» «Сколько же за ней считается дуэли?» — спросил со смехом Мержи. «О, -о, «О, она иначе не считает, как десятками», — ответил барон Девадрель. «Но лучше всего то, что она сама захотела драться. Она послала форменный вызов одной придворной даме, которая перебила ей дорогу». Фу, какие сказки!» — воскликнул Мержи. «В наше время она не первая дерется на дуэли. Она послала по всем правилам вызов Сен-Фуа», приглашая ее на смертный поединок, на шпагах и кинжалах, в одних рубашках, как это делают заправские дуэлянты. «Хотел бы я быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть обеих их в рубашках», — сказал шевалье де Ренси. и дуэль состоялась?» — спросил Мержи. «Нет», — ответил Жорж. «Их помирили». «Он же их и помирил», — заметил Вудрейль. «Он был тогда любовником Сент-Фуа». «Фи, не больше, чем ты». Очень скромно ответил Жорж. Тюржи вроде Вадрели заговорил Бевиль. Она делает окрошку из религии и современных нравов, хочет драться на дуэли, что насколько мне известно, смертный грех, и каждый день выставляет под две обедни. Оставь меня в покое, твоей обедни, воскликнул Вадрель. Но к обедне она ходит, вступил с Ренси для того, чтобы показаться без маски. «Я думаю, потому за обедни и бывает так много женщин», — заметил Мержи, обрадовавшись, что нашел случай посмеяться над религией, к которой не принадлежал. «Совсем так, как и на протестантских проповедях», — сказал Бевиль. «Когда кончается проповедь, тушат свет, и хорошенькие вещи тогда происходят, черт возьми! Это возбуждает во мне сильное желание сделаться лютеранином». «И вы верите таким нелепицам?» — возразил презрительно Мержи. «Как же не верить? Маленький Ферран, которого мы все знаем, ходил в Орлеане на протестантскую проповедь, чтобы иметь свидание с женой Нотариуса, великолепной женщины, ей -богу. У меня слюнки текли от одних его рассказов о ней. Он только там и мог с ней видеться». К счастью, один из его друзей, Гугенот, сообщил ему условное место для прохода. «Он пришел на проповедь и потом в темноте, можете полагать, приятель наш времени даром не терял». «Это невозможно», — сухо сказал Мержи. «Почему невозможно?» «Потому что никогда протестант не будет так низок, чтобы привести пописок нам на проповедь». Ответ этот возбудил взрывы смеха. «Ха-ха!» — сказал барон Тавадроэль. «Вы полагаете, что раз человек гугенот, так он не может быть ни вором, ни изменником, ни посредником в любовных делах?» «Да он с луны упал!» — воскликнул рэнси «Что касается меня, — заметил Бевиль, — «Так если бы мне нужно было передать любовную записочку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их священнику». «Без сомнения, потому, — ответил Мержи, — что вы привыкли вашим священникам давать подобные поручения». «Нашим священникам! — сказал Вадрель краснея от гнева. «Бросьте эти скучные споры!» — прервал их Жорж, заметив оскорбительную горечь каждого выпада. «Оставим ханжей всех сект». «Я предлагаю, пусть каждый, кто произнесет слова «гугенот», «папис», «протестант», «католик» платит штраф». «Идет!» — воскликнул Бавиль. «Ему придется угостить нас прекрасным когором в гостинице, куда мы едем обедать». С минуту помолчали. «После смерти этого бедняги Лануа, убитого под Орлеаном, у Тюржи не было открытого любовника», — сказал Жорж, не желавшая оставлять своих друзей застывать на богословских темах. «Кто посмеет утверждать, что у парижской женщины нет любовника?» — воскликнул Бевиль. «Верно то, что Коменш не отстает от нее ни на шаг». «Тот, то маленький Наварет отступился», — сказал Водрейль. «Он испугался такого грозного соперника». «Значит, Коменш ревнив?» — спросил капитан. — Ревнеев, как тигр, — ответил Бевиль, — и готов убить всякого, кто посмеет полюбить прекрасную графиню. Так что, в конце концов, чтобы не остаться без любовника, ей придется взять Коменжа. Кто же такой этот опасный человек? — спросил Мержи, который, сам того не замечая, с живейшим любопытством относился ко всему, что так или иначе касалось графини тюржи Это ответил ему Рейнси один из самых пресловутых наших заправских хватов. Я охотно объясню вам, как провинциалу, значение этого слова. Заправский хват — это доведенный до совершенства светский человек, человек, который дерется на дуэли, если другой заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут, или по любому столь же законному поводу. «Кумен, — сказал Водрейль, — как-то раз затащил одного человека на Преоклер». «Снимают камзолы, обнажают шпаги. Ведь ты...» «Берни и Зоверни», — спрашивает Куменж. «Ничуть не бывало», — отвечает тот. «Моя фамилия Вилькие, и я из Нормандии». «Тем хуже», — отвечает Куменж. «Я принял тебя за другого, но раз я тебя вызвал, нужно драться». И он браво его убил. Каждый привел какой-нибудь пример ловкости или воинственного нрава Куменжа. Тема была богатая, и этого разговора... Хватило настолько времени, что они вышли за город к гостинице «Мавр», расположенной посреди сада, недалеко от места, где шла постройка замка Тюльри, начатая в 1564 году. Там сошлось много знакомых Жоржа и его друзей-дворян, и за стол сели большой компанией. Мержи, сидевший рядом с бароном де Водрейль, заметил, как, садясь за стол, тот перекрестился и и, закрыв глаза, пробормотал следующую странную молитву. «Хвала Господу, мир живущим, покойным спасение и блаженно чрево Преснодевы Марии, что носила сына предвечного Отца».